Сколько тому, что, несмотря на свои расхождения, они, похоже, не прочь были объединиться в своем критическом отношении к матери. Вот уже и общие секреты от нее появились у них. пристроиться где-нибудь в уголке и подолгу о чем-то шепчется а когда она, управляясь по дому, ненароком приблизится к ним, сразу замолкают и смотрят на нее с таким откровенным выжиданием, которое не оставляло сомнений, что еще лучше будет, если она поскорее догадается опять оставить их вдвоем. Нет, из-за этого она не собиралась обижаться на них. Какая же это и молодость, если у нее нет секретов от взрослых. Тем более, что и Ваня за это время, за какой-нибудь год, вдруг сразу так развернулся в плечах и вообще возмужал, что при встрече она ахнула» и Нюра по вечерам уже бесстрашно ездит с Петькой-Чекуненком на мотоцикле в степь, и если не начнет вдруг смеяться без всякой причины, то упадет на подушку вниз лицом и беззвучно плачет, пока мать не приласкает ее. Пусть секретничают и даже обсуждают свою, по их мнению, отставшую от времени мать, ее не убудет. И ее материнское сердце не могло не радоваться тому, что, повзрослев, Они стали еще ближе друг к другу, как не всегда бывает между собой родные братья и сестры. Несмотря на то, что Нюра уже знала о том, о чем так и не знал еще ничего Ваня. Но все равно вооружаться ножницами, чтобы тоже, как другие женщины, начинать укорачивать свое платье она, Клавдия Пухлякова, не станет. Вот и дождалась она. Почему-то особенно приятно было ей услышать от других женщин, как совсем возмужал и вообще стал парень хоть куда ее сын Ваня. «Если б я хоть лет на десять помоложе была, я бы его слопала вместе с его жгучими глазами», откровенно сокрушала в присутствие «Катька, аэропорт» нареченная так в хуторе за то, что у нее на подворье мог при всякой погоде приземлиться любой приезжий мужчина. Ну, и не только приезжий. При этом она поигрывала своими изумрудно-зелеными глазами, так что другие женщины ни на минуту не могли усомниться. «Ты бы, Катька, и теперь не прочь. От тебя всего можно ожидать?» «Куда уж мне до него?» Он, по сравнению со мной, еще совсем детем. На сегодняшний день мне и моего рыжего сержанта-квартиранта хватит, не очень активно возражала Катька аэропорт, смиренно прикрывая свои удлиненные ресницы с хлопьями жирной краски. Еще более встревоженные ее смирением женщины наперебой предупреждали Клавдию. Ты получше за своим сыном смотри, а то ты ее не знаешь. Она никого не пропустит. Они-то Катьку аэропорт знали. У них были с нею свои счеты. С тем большим ожесточением поднимались они теперь на защиту совсем еще неискушенного Вани Пухлякова. — Ты, Клавдия, не скалься, а правда приглядывай. Видишь, она как своими глазюками заиграла. — Как где плохой замок, там и она. Против этого Катька протестовала совсем вяло а вы получше замыкаете. Чем вызывало подлинный приступ ярости у хуторских женщин. Сломав очередь у водопроводной колонки, у которой обычно обсуждали свои злободневные дела, и окружая Катьку, они начинали припоминать ей все, что было и чего не было, не замечая, что вода давно уже впустую хлещет из хоботка чугунной трубы на землю смеясь клавдия восстанавливала у колонки порядок глядите вся из бассейна уйдет тимофей ильич вам за это спасибо не скажет и подождав пока они опять выстраивались с ведрами в очередь заключала а мой Ваня уже может и сам за себя постоять в глубине души ее материнскому чувству льстило такое отношение к сыну значит он того заслуживает если к его судьбе так неравнодушные, но катьку аэропорта она как-то вдали от посторонних ушей отвела в сторону и коротко поинтересовалась у нее.